Глава 12. ПОВ. Ульяна. Работать у Сергеева оказалось весело. Зевс был чудо-псом с непростым и крайне наглым характером. Первые звоночки наглости одного брюнета я пропустила. Ну, подумаешь, друг Романа сказал, что пес тренированный. Откровенно говоря, в тот момент я не придала значения этим словам. Меня пес слушался и охотно шел на контакт. А то, что каждый вечер с приходом хозяина в квартире начинались веселые старты с двумя участниками. Не сразу я поняла, что это соперничество за место главного мужчины в доме. Первый громкий скандал случился, когда однажды, придя утром на работу, я нашла записку из странного вида собачью игрушку на комоде в прихожей. «Доброе утро, Уль. Это...» Стрелочка к краю листа с черным нечто. Новая игрушка Зевса. «Не смотри на ее странный вид. Да, она самодельная. Я целых полчаса вчера вечером плел эту дурацкую косичку из своих носков». «Почему из носков?» – спросишь ты. «А потому что эта наглая морда сгрыз мне их к чертовой бабушке. Играть косичку псу не давай». А вот по жопе бить ей можешь. Чем чаще, тем лучше. Заколебал. Срочно уехал на работу, с диверсантом еще не гулял. Прочитав записку, конечно же, в первую очередь взяла в руку косичку. И правда, носки. Хорошие, дорогие, мужские черные носки. Их тут штук шесть было. Зеевс посмотрела в бесстыжие глаза пуговки. Кто это сделал? Показала ему совместное производство двух мужчин. Зевс с важным видом подошел ко мне, понюхал игрушку и активно завилял своим коротким хвостом. «Нет, ты не молодец. Ты очень-очень расстроил Рому, бессовестный пес!» Зевс, сделав вид, что ему стыдно, упал на пол и замер, кажется, даже не дыша. «Не, ты не умер, не ври, хулиган!» Убрав пострадавший носки подальше с глаз, как пса, так, надеюсь, и его хозяина, взяла поводок. «Пойдем гулять, чудище!» Чудесным образом оживший пес вскочил на лапы и начал скакать вокруг меня, как самый настоящий пони. Следующий скандал случился спустя несколько дней. Мне нужно было попасть домой на пару часов раньше. К маме должен был приехать кардиолог, которого мы вызвали на дом. В Последнее время у нее часто поднималось давление, что не могло не беспокоить предупредив Рому и получив его безоговорочное согласие, я целый день занималась Зевсом. А чтобы меньше волноваться, заодно сделала влажную уборку в квартире и уже по привычке приготовила ужин. Неважно, что сегодня Роман будет кушать в одиночестве, главное, что не всякую полуфабрикатную фигню. Погулять с Зевсом Сергеев должен был сам, поэтому отправив ему смс о том, что я ухожу, а его на плите в глубокой сковороде ждет еда, спокойно отправилась домой. Каково же было мое удивление, когда спустя три часа получила СМС. Роман С. Уль, а про какую еду ты говорила? Усмехнувшись с невнимательности мужчины, быстро ответила. На плите стоит глубокая сковорода, в ней мясо, в холодильнике салат. Мама с любопытством поглядывала на меня, пока я, тихо посмеиваясь, отвечала начальнику. Но не успела она задать вопрос, явно крутившийся у нее на языке, как телефон у меня в руках, разразился трелью. Роман С. Да? Уль, скажи мне, что ты пошутила про ужин, а? Я как долбанный голодный бабуин обшарил всю кухню. Салат есть, мясо нет. В голосе Ромы было такое детское разочарование, что я, возможно, не смогла бы смех, если бы не постановка вопроса. «Что значит, пошутила?» Я даже вскочила на ноги от возмущения. Серая сковорода, в ней тушеные ребрышки. Да я их больше часа томила с овощами. «Да как так-то? Я с этим мясом возилась полдня. Вот как увидела в мясной лавке, куда мы зашли с Зевсом ему за вкусностями, так и захотелось приготовить ребрышки. Мариновала их, готовила» да я купила их на свои деньги так хотелось сделать приятно роману сковорода есть тем временем отвечал мне приятный голос крышка рядом лежит еды нет как крышка рядом сковорода закрыта была не веря в услышанное медленно села на диван растерянно смотря на маму так ребрышки говоришь готовила да в них же много костей да нет штук десять Всего было я же десять. Странно. Восемь только вижу. Голос Ромы сильно изменился из обиженного, превращаясь в многообещающий. Я бы даже сказала, гарантирующий кому-то кучу проблем. Где ты, говоришь, их взяла? Между делом поинтересовался Сергеев, и я, не задумываясь, призналась, купила. Угу, еще и деньги свои потратила. Все, я понял. — Уль, извини за беспокойство, я нашел все десять косточек. Завтра поговорим. Прежде чем я успела хоть что-то сказать, Рома скинул вызов. Я только и услышала его гневный возглас. — Зевс, иди сюда! И в телефоне стало тихо. — Мам, скажи пес смог бы открыть сковородку, стоящую на плите, и слопать мясо. С трудом, представляя себе эту картину, посмотрела на терпеливо ожидавшую завершение разговора маму. Зевс? Угу. Этот, видимо, смог. Секунда, вторая. И вот мы с мамой уже весело хохочем, представив себе картину с вороватым псом. Я, как и собиралась, призналась маме о смене работы и теперь каждый вечер развлекала ее историями про мужчину и его собаку. Мама в эти моменты даже выглядела здоровее и сверкала счастливыми глазами, потешаясь над выходками пса. А еще она днем лазила по интернету и искала интересные и полезные статьи про крупных собак. А Апогеем стал случай с пожеванными ботинками о них я узнала пасмурным утром когда пришла в квартиру и застала зло в романа и зевса виновато выглядывающего из ванной доброе утро неуверенно поприветствовала мужчин это вряд ли даже не глядя в мою сторону хмуро бросил роман и продолжил явно прерванный мной разговор что ж ты за гадость такая — Ладно, носки, согласен. На полу я их зря оставлял. Окей. — Я простил тебе мой ужин. Какой мужик устоял бы перед мясом? Ты, морда наглая, спишь на моем диване. Ты спер плед и утащил на свою подстилку. Я честно все терпел. — Ну что тебе плохого сделали мои ботинки? Зевс даже не пытался выйти из своего укрытия, хотя всегда встречал меня радостным лаем и тыгодымскими плясками. Но не в этот раз. Что случилось? Сняв куртку, Зябка потерла ладони. — А ты полюбуйся. Рома отошел в сторону, и мне стала видна коробка с осенними ботинками. ожованными ботинками. Я ахнула. Мне было так жаль испорченную вещь, что в первый раз захотелось стукнуть Зевса. Когда он их нашел? Вчера он их нашел. Я сам достал коробку, положил на комод. На улице-то холодает, а этот гад, знаешь... Рома устало прикрыл глаза и покачал головой. Кажется, я начинаю жалеть, что привел в дом этого пса. Сергеев махнул рукой в сторону ванной и потянулся за своей курткой. Ладно, что-нибудь придумаю с этим засранцем. Погуляешь с ним? Я в магазин. Работать буду сегодня дома. Не дожидаясь ответа, Рома вышел из квартиры, хлопнув дверью. Зевс тут же выбежал из ванной и начал прыгать около меня, напрашиваясь на ласку, а мне вдруг стало так страшно. Ромовец и в самом деле расстроился и выглядел разочарованным. Гуляли мы в тот день недолго. Во-первых, ледяной ветер не располагал к долгим прогулкам, а во-вторых, настроение у меня упало на уровень плинтуса. В квартиру мы вернулись уже через полчаса. Выполнили ритуал с мытьем лап и осели в гостиной. Зевс будто чувствовал, что я очень расстроена и не просил играть с ним. Наоборот, подлез ко мне, уложил голову на колени и замер лишь иногда тяжело вздыхая. Так мы просидели какое-то время. Тихий пес и я, перебирающие его шерсть на загревке. Только когда мне на руку упала слезинка, поняла, что давно уже молчаливо плачу. Я пару секунд разглядывала соленую капельку на своей коже и сорвалась. Обняла Зевса за шею и уже всерьез расплакалась. — Ну что вот ты делаешь, балбес? Ты же умный пес. Зачем? Специально Ромку доводишь, а? А если он тебя из дома выгонит? В приют сдаст? Думаешь, там тебе хорошо будет? Мясом каждый день кормить станут. Играть с тобой, гулять, прощать все. Зевс, ну как же так? Тихие причитания срывались в рыдания, а потом... Все по новому кругу до тех пор, пока встревоженный мужской голос не прервал меня. «Уль! Уля! Что случилось? Уль!» Сильные руки обняли за плечи и оторвали от Зевса. Рома, обнимая, прижимал меня к себе и не знал, что делать. То ли меня успокаивать, то ли пса ругать, поэтому делал все сразу. Уляж. Ну что случилось? М? Зевс обидел? Это ты, морда бестолковая? Что опять натворил?» Улечка, ну скажи, хоть что-нибудь. Он тебя укусил, Уль? Или с мамой что-то? Зевс? Да что у вас тут случилось? Зевса, жалко. Смогла выдавить из себя, давясь слезами. Ты на него разозлился. Так, собака, иди еще пару ботинок сгрызи, что ли. Отпихивая лобастую голову от нас, пробормотал Ромка. Только старые из шкафа возьми. Новые дай хоть один раз надеть. Будь человеком. Уль. «Ты чего так расстроилась?» Осторожно приподняв мое лицо за подбородок, Рома заглянул мне в глаза. «Уль, да ты что?» «Ты сказал, что с Зевсом надо что-то делать, что жалеешь, что он у тебя есть». Тихо всхлипывала, пытаясь успокоиться. «И мне вас так жалко стало, и тебя, и пса этого упрямого. И вдруг ты его в приют сдашь? Он вон сколько тебе хлопот доставляет, я же вижу, тебя это каждый раз злит». — Так ты из-за нас, что ли? Да дурочка же. Ну, психанул я чуть-чуть, ну, подумаешь, это же всего лишь вещи. Поехал, еще купил. Сразу три пары с запасом. Уль, ты да я же просто так ляпнул. Ты сказал, что надо с ним что-то придумать. Отводя взгляд, снова шмыгнула носом. А я и придумал, вспомнил, что малой, ну, то есть Влад, про кинолога говорил. Вот сегодня и займусь поиском специалиста. В тот день мы вместе играли и занимались с Зевсом, и я часто ловила на себе задумчивый взгляд Ромы и его улыбки. Необычные, а какие-то нежные. Все это было пару недель назад. Ромка и правда нашел кинолога, а вот только регулярно заниматься у них и не получалось. То работа, то погода, то еще какие-нибудь форс-мажоры. Хотя я считаю Роме... Не хватало выдержки на эти долгие и кропотливые тренировки. Тренер еще после первого занятия сказал, что пес обучен и обучен хорошо, а поведение такое с Ромой из-за характера их отношений, статус самца в семье и все такое. Я в этот процесс не вникала. У меня Зевс все так же слушался и хулиганил по минимуму, по крайней мере, по кустам не таскал на прогулках, Купался, пусть с неохотой, но без всяких приключений, а Лапа и вовсе сам шел мыть после каждой прогулки. Точнее, в ванную шел без напоминаний. С романом у нас тоже несколько изменились отношения после моих слез. Стали более близкими, что ли. Мы чаще переписывались по WhatsApp. Ежедневные ужины стали доброй традицией, а шутки в квартире приобрели опасный окрас. Все это напоминало мне отношения, но я даже мысли не допускала, что действительно нравлюсь Сергееву, и все эти дружеские подколки ведут к чему-то большему. Середина ноября выдалась особенно холодной и с изменчивой погодой. Ветер сменялся дождем, дождь, ветром, ночью были заморозки и все по кругу. Конечно, мама реагировала на такие перемены не очень хорошо, и это единственное, что вызывало беспокойство. Благо денег, которые мне платил Рома, хватало на необходимые лекарства, и мне не приходилось бегать на две работы, как бывало до этого. В первый раз за несколько лет болезни мамы я с надеждой смотрела в будущее и верила, что у нас еще есть время спокойно дождаться очереди на операцию. Как оказалось, зря. Звонок застал меня на прогулке с Зевсом. В неожиданно солнечный день я решила пройтись до парка и погулять подольше, Кто знает, когда еще погода подкинет такой подарок? Уличка, дочка. Голос соседки был встревоженным. Ты только не волнуйся, я скорую вызвала. Маме твоей совсем что-то плохо стало. Бригада вот приехала, говорят, забирают ее в больницу, в кардиологию. У меня разом закончился воздух. Я только и смогла спросить адрес, куда именно повезут маму. А выслушав, сбросить звонок. Маме плохо. Опять. В голове тут же всплыл разговор с кардиологом. Взрослый, опытный врач с грустными, но очень добрыми глазами после беседы с мамой и очередного ЭКГ отвел меня на кухню и честно предупредил. Еще один-два приступа больше мамино сердце не выдержит. Операция нужна срочно. Я кивала, говорила, что все понимаю. Согласилась купить все, даже самые дорогие препараты, в надежде, что они помогут. Маме продержаться еще восемь месяцев. Не помогли, и, кажется, операция нужна будет гораздо раньше. Вот только это дорого, а денег на платную операцию у меня нет. Не хватает довольно приличной суммы. Не думая о том, что с собакой могут куда-либо не пустить, вызвала такси и, не теряя времени, поехала в больницу. Водитель косился на Зевса, но поводок и намордник не дали ему отказаться от таких пассажиров. Грозный охранник категорически не хотел пускать пса даже на территорию больницы, но то ли мой пришибленный вид, то ли просьба последить за псом сделали свое дело, и Зевса я не просто провела крыльцу отделения кардиологии, а даже уговорила другого охранника разрешить привязать Зевса у батареи в вестибюле. Дождавшись осмотра мамы, и неутешительных слов дежурного врача, не задумываясь, позвонил Роману. — Уль, что-то случилось? Голос Ромы был серьезным, как, впрочем, и всегда, когда он звонил с работы. — Ром, мама в больнице. Ром, тут Зевс. — Его со мной не пускают. Ром, забери его. Ты ему нужен. — Уль, ты только не плачь, слышишь? — Я сейчас к вам приеду. — Адрес. Скинь. Я молча кивнула и сбросила вызов. Плакать позволила себе только после того, как отправила адрес больницы с точными указаниями, где искать Зевса.